Храм. И как теперь мне всё это понимать? Верховный жрец храма Светлых богов решительно отбросил в сторону подданный ему слугой кубок с вином. Опять этот проклятый барон. Хуже того, он уже не барон, он уже граф. И что теперь с ним делать? Раньше у нас была надежда на то, что после смерти императора Брахра за него никто не заступится. Однако всё произошло наоборот. Этот ублюдок всё предусмотрел. Как будто заранее знал, кому надо в друзья набиваться. Теперь-то к нему даже приближаться не стоит, и всё только из-за того, что у него теперь есть серьёзная защита. Раздражение старого жреца храма Светлых богов не знало границ, ведь он действительно хотел попытаться разобраться с этим дворянином, воспользовавшись сменой власти. Но оказалось, что не только власть сменилась. Этот наглец тоже умудрился позаботиться и о том, чтобы его враги не подобрались к нему даже в этом случае. Честно говоря, уже даже и сам верховный жрец начал опасаться этого мальчишку. Этот дворянин словно шёл по нити судьбы, ведомый фактически самими светлыми богами. Как такое возможно? По сути, такое было в принципе невозможно, но он постоянно предугадывал то, что замышляют его враги. Например, сам факт противостояния этого разумного с несколькими дворянами соседнего герцогства. Жрецы из той местности докладывали верховному о том, что там происходит, и верховный жрец был этому даже рад, ведь все эти столкновения могли просто уничтожить этого дворянина или вынудить его искать помощи и поддержку на стороне. И жрецы были именно теми, кто может ему в этом вопросе помочь. Но он умудрился отбить все нападения на свои земли. Как бы только те дворяне не изворачивались, но они всё равно были в проигрыше. Тем более, что новый император банально подтвердил все старые приказы почившего разумного. Вот же фокус. Теперь, к сожалению, жрецов тут ничего не поделаешь. Так что сейчас даже рассчитывать на то, что им удастся как-то переиграть сложившуюся ситуацию, жрецам не приходится. Они, конечно, рассчитывали на подобную возможность. Не сразу, хотя бы лет через 5. Но, судя по всему, молодой император плевать хотел на желания тех, кто рассчитывал сразу изменить ситуацию. К тому же, верховный жрец так и не понял того, что это были за рассказы, которые донесли до него агенты из дворца императора. Дело в том, что дочь герцога Майериис по какой-то причине открыто заявляла о том, что у бывшего барона, а ныне графа, возможно, имеются даже какие-то артефакты древних. Не говоря уже о том, что якобы он может знать дорогу в город древних, расположенный на территории пустоши. Это было подозрительно. Такие секреты должны принадлежать только жрецам храма светлых богов, а тут что происходит? Всё словно намеренно складывается против них. Это было весьма подозрительно. Конечно, жрецы подозревали, что этот разумный может быть связан с какими-нибудь представителями сил тьмы. Но как это доказать? После запрета императора жрецы не могли каким-то образом навредить этому разумному. К тому же, практически перед самой своей смертью император Брахер всё же подписал свой указ, Согласно которому теперь даже проверку на тьму жрецы не могут производить самостоятельно. Это можно делать только в присутствии специальной комиссии из дворян, а также камня правды. То есть жрецы не смогут делать всё так, как они хотели. Ведь многие разумные, попадая в руки жрецов, отдавали им буквально всё, лишь бы в них не находили и малейших признаков тьмы. Но после таких откровений все равно что-то да находилось, так как жрецам абсолютно ни к чему было, чтобы кто-то знал о таких вещах. Поэтому никаких доказательств того, что жрецы хоть как-то злоупотребляли своей властью, ни у кого не было. Но тут выяснилось, что каким-то образом кто-то все же узнал правду. Как факт у жрецов возникли сложности и большие проблемы. Что им теперь делать дальше? Верховный жрец не знал. А тут ещё и такие тайны всплывают. Если этот разумный действительно имеет доступ к ресурсам города Древних, то именно жрецы храма должны иметь возможность контролировать этот процесс. Наконец-то немного успокоившись, глава храма Светлых богов принялся раздумывать над тем, как же можно всё же подобраться к этому молодому парню, не нарушая эдикта императора. Стоит только этому разумному пожаловаться на их действия, как у храма Светлых богов возникнут огромные проблемы, а этого они себе позволить не могли. Сейчас, когда молодой император заранее настроен против храма, им надо быть гораздо осторожнее. Им надо постараться заслужить доверие, и только потом можно будет начать активно действовать. Уже в который раз, тяжело вздохнув и отпив вина, верховный жрец понял, что выбора не остаётся. Им действительно придётся делать то, что и приказал делать бывший император. Он приказал за свой счёт построить храм на территории тех земель и ни в коем случае не настаивать на каких-то бонусах с той земли, пока не будет определённого распоряжения от императора. Однако, если сделать все правильно, этот разумный сам будет вынужден помогать храму, ведь храм даст ему возможность освещать эту территорию и даже защищать ее от нечести. Что же, выбора нет, придется выделить специальные средства из казны храма, а также отправить надежного и верного жреца, который сделает все именно так, как надо, и не испортит ситуацию еще больше. Таких разумных у верховного жреца было мало. Но они всё же были. Тут уж ничего не поделаешь. Вариантов у храма просто нет. И если они всё же упустят этот шанс, то жрецы могут потерять гораздо больше, чем просто кусочек какой-то плохо контролируемой ситуации. Тем более, что про ту же самую ткань, паучий шёлк, ходили целые легенды, и верховный жрец хотел бы себе одежду из такой ткани. Она действительно была очень ценная и стоила просто огромных денег. Так как эту ткань можно было осветить, и тогда верховный жрец сам мог бы стать фактически ходячей святыней. А эта возможность могла бы еще больше укрепить его власть. Значит, вариантов просто нет. Нужно действовать. К этому разумному надо подослать верных людей, которые сумеют его вынудить делать все на благо храма. Главное не спешить, иначе это все действительно может закончиться очень плохо. Характер этого дворянина уже был известен жрецам, так что лишний раз нарываться на неприятности, тем более с властью, которая к нему чувствует неизвестно за что своеобразную благодарность, не стоит. Вызвав к себе всех нужных и разумных, верховный жрец принялся раздавать указания, которые должны были помочь храму ещё больше возвыситься. Благо, что пояснять какие-либо дополнительные факты ему не пришлось. Эти разумные сами прекрасно понимали, что верховный жрец зря подобных указаний им давать не будет. Значит, необходимо всё выполнить до последней мелочи. В первую очередь, верховный жрец делал упор именно на то, что ни в коей мере нельзя пытаться давить на этого парня. Он слишком упрям, и как только он почувствует, что на него давят, как тут же у храма возникнут сложности. И всё именно из-за того, что есть эдикт императора Брахра. Так что представители храма ни в коей степени не имеют права давить на этого дворянина. То есть его надо уговорить сотрудничать. Будет тяжело, я это прекрасно понимаю. Заканчивая свой инструктаж, проговорил верховный жрец, внимательно глядя в спокойные лица стоявших перед ним жрецов. Но это нужно для храма. Это воля светлых богов. Если вы выполните это задание, то благодарность храма Светлых Богов, не говоря уже о самих богах-покровителях, будет просто велика. Поэтому постарайтесь, и тогда храм сможет возвыситься ещё больше. А если всё пойдёт как надо, мы со временем возьмём всю эту землю под власть храма, и никто не будет нам противиться. Старый жрец рассказал им обо всех своих подозрениях. В первую очередь о том, Что этот разумный может быть замешан в делах тьмы? К тому же, если этот граф действительно знает дорогу к городу Древних, то он должен передать эту информацию храму. Там может быть множество древних артефактов, которые нужны богам-покровителям. И если удастся всё это заполучить, то жрецы храма действительно получат огромную силу, невероятно огромную. На все дела в тех землях верховный жрец выделил достаточно большое количество денег, так как им надо построить весьма достойный храм. Именно такой храм, который станет типичным проявлением преданности светлым богам со стороны жрецов. А это, как ни крути, должны быть огромные деньги. Единственное, на что рассчитывал сейчас жрец, так это только на то, что со временем они вернут все потерянное и даже более того. именно только эта мысль и позволяла верховному жрецу сейчас выделить не меньше тридцати тысяч золотых на строительство этого проклятого храма. Нет, сам храм был проклят не из-за того, кто его будет строить, а из-за того, что жрецам приходится это делать за свой счет. Хотя по сути, если хорошо подумать, этот дворянин должен был гордиться тем, что ему вообще предложили за свой счет храм построить. Однако этот идиот почему-то не оценил такого предложения. Ну что же, потом он пожалеет об этом, немного позже, не сейчас. Но за каждый потраченный на это дело золотой верховный жрец собирается требовать с этого разумного не меньше сотни. Так и будет, ведь это воля светлых богов и никак иначе.